День десять. В Будё. Утро началось с жуткого воя моторов. Складывалось ощущение, что в потьмах мы поставили палатку прямо на взлетной полосе. Я сразу вспомнила, что в Будё находится большой аэропорт, а также музей авиации. Дэн же подумал, что сейчас на нас рухнет самолет. Было немного непривычно готовить в новой посуде, Наверное, поэтому я сварила пару лишних порций каши для наших воображаемых друзей. Если бы я знала, сколько чужих сковородок и кастрюль в ближайшем будущем пройдет через мои руки. После завтрака мы снова отправились к домику администратора, знакомиться с хозяином кемпинга. Им оказался очень душевный норвежский рокер в шапке с красной звездой. Он несколько раз признался в любви к России, прикладывая руку к сердцу. Заручившись его благословением и картой Будио, мы отправились исследовать окрестности. Оказалось, что кемпинг расположен в центре музея под открытым небом. Там собрались старые, немного испуганные домики с севера Норвегии. Их крыши поросли травой, поэтому казалось, что у домиков стоят дыбом волосы. Вместе с нами по музею бродила дюжина маленьких детей и четыре воспитателя. Естественно, никто ни на кого не кричал. Маленькие фигурки в жилетках со светоотражателями ползали по камням и возились на пляже. Потом мы отправились в центр Будю, еще утром наметив себе несколько точек для посещения. Первой в списке была старая церковь 1240 года, которая находилась неподалеку. Она немного напоминала новгородские храмы, такие же мазанные белой штукатуркой стены. Рядом располагалось кладбище. По-норвежски оно называется Гарден, сад при церкви. Добравшись до центра, мы первым делом пошли к причалам, где было пришвартовано огромное количество частных яхт. Тут совсем не кстати мне захотелось в туалет. Хорошо, что Денис быстро сориентировался на местности и нашел спасительную дверь. Мы еще немного погуляли по пристани и решили выпить по чашке кофе. Случайно на глаза попалось «Кавка-кафе» — симпатичное место с депрессивным логотипом. Потрясающе вкусные булочки с корицей были отрезаны от пирога, целиком состоящего из таких завитушек гостеприимная девушка бариста рассказала, что знает многих каучсерферов-путешественников. А мы вот за все время в Норвегии так ни с одним и не познакомились. Но, конечно же, мы надеялись когда-нибудь их встретить. Так невольно начинаешь задаваться вопросом, а существуют ли каучсерферы на самом деле? Ну, за исключением тех, что приезжали к нам, конечно. Немного отдохнув, мы отправились к часовне. Она в Буде. Очень красивая, воздушная конструкция и удивительный колокольный звон произвели на нас неизгладимое впечатление. Центральный собор был открыт, и в него можно было войти. Потом мы еще немного побродили по улочкам города, а вот до старого форта мы решили не идти, потому что он и так прекрасно просматривался с пристани, а Дэн был слишком легко одет. Мы зашли в продуктовый магазин, чтобы сварить на ужин картошку. Когда мы добрались до кемпинга, окончательно стемнело, и я отправилась на кухню готовить. Там мы и провели весь вечер. Я снова пыталась рисовать. Однако все самое интересное началось ночью, как раз накануне Дня Всех Святых. Ветер поднялся жуткий. Порой казалось, что нас унесет вместе с палаткой. Поспать так и не довелось. Я ненадолго проваливалась в какие-то сомнительные сновидения, но снаружи так гремело, свистело, шуршало и хлопало, что глаза открывались сами собой. Купол палатки ходил ходуном. Так в борьбе со стихией незаметно наступил рассвет.